Глава первая Андрей нервно ёрзал на стуле в полутёмном пустом коридоре. Он был последним в очереди на конкурс. Телефон в руках задрожал и засветился. «Ты уже или ещё?» «Привет, Лёха». «Ещё». «Что тут на приставном стульчике, будто на приём к стоматологу?» «Очкуешь?» «А ты перед походом к стоматологу не очкуешь?» Андрей поймал себя на том, что бесперерывно стучит ногой по полу. Топот отражался от стен, и создавалось ощущение, что кто-то делает ремонт. Усилием воли он перестал стучать. «Ну ты дерзкий. Полтора года в компании, а хочешь уже начальником быть». «Сам знаешь, наш начальник и так всё делает, как я говорю, только выдает за свои идеи. Так, мне пора». Дверь в тарце коридора приоткрылась, и за з неё выглянула средних лет темноволосая женщина. «Проходите, пожалуйста». Андрей встал и, глубоко вздохнув, шагнул за ней. За дверью была небольшая приёмная с двумя столами и ещё двумя дверьми. Женщина села за один из столов, на котором лежала голубая пластиковая папка и телефон. На втором столе виднелось несколько листов бумаги А4 и больших листов для флипчарта, карандаши, ручки, маркер ы и калькулятор. «В этой папке…» – брюнетка протянула Андрею голубую папку. «Ваше задание. У вас есть час на решение подготовку презентации. Все, что считаете нужным показать членам комиссии, наносите на листы для флипчарта. По истечении часа я заберу у вас все материалы, кроме этих листов. Затем вы проходите в зал заседаний. она взглядом указала на одну из дверей, и делайте презентацию своего кейса. На английском. На это у вас 15 минут, если члены комиссии не остановят вас раньше. Время пошло. Да, чуть не забыла. Отключите телефон. Андрей принял из ее рук папку и поспешил за стол. Под обложкой папки скрывались несколько листов с заданием, таблицами и прочими вводными данными. Так, некий холдинг не знает, куда деть свободный кэш и думает о диверсификации бизнеса. Есть возможность вложиться в телекоммуникацию или купить компанию по деревообработке. Он, как новый руководитель Департамента развития бизнеса, должен предложить оптимальный вариант. Что с финансами? Какие прогнозируемые цены и ёмкость рынка? Капитальные инвестиции? Что с кадрами? Время!» – неожиданно скомандовал голос прямо над ним. Когда это она успела подойти к его столу? «Прошу сдать материалы!» Изогнув бровь, брюнетка бросила оценивающий взгляд на полтора листа его презентации. Андрей вернул папку, встал из-за стола и прошёл к двери. Ногтями правой руки он силой надавил на большой палец. На одном из тренингов говорили, чтобы унять чрезмерное волнение, нужно причинить себе боль. Что-то не очень помогает. Он застыл перед дверью, на секунду зажмурился и постучал. «Удачи!» – л е д н и в о бросил ему в спину брюнетка. Андрей поправил галстук, взялся за ручку и открыл дверь. Ещё одна комната, но значительно больше. Три стола у стены напротив, да флипчарт в центре. За средним столом сидит женщина лет 50 с т р о г а я прическа, уголки рта опущены, сквозь линзы стальных и явно дорогих очков смотрят два холодных презрительных глаза. Андрей узнал Ласму Бирстон, директора по персоналу. Правда, на корпоративных фото она выглядит намного доброжелательнее. Слева от неё ещё одна незнакомка. Открыто подражает Ласме. Подчинённая? Справа мужчина. Видно, что уже устал, но он первым улыбнулся Андрею и приглашающе поднял руку, указывая на флипчарт. «Добрый день», – сказал Андрей на английском и слегка прочистил горло. Голос вышел надломанным от волнения. «Представьтесь. Андрей Писарчук. Где вы работаете?» «В Нью-Даун, Украина. Это украинский офис Нью-Даун Фарма-Сьютиклс». «Я знаю, что это», – с раздражением перебил его ласма. «Какая должность?» – «Экономист в Департаменте по экономике и развитию бизнес-систем». «Ясно. Излагайте, экономист Андрей Писарчук». Андрей собрался с мыслями, немного понизил голос, замедлил речь, чтобы звучать уверенно и убедительно, и стал описывать своё видение Кейса, стараясь игнорировать неприязненную мимику женщин. «То есть вы предлагаете не вкладывать ни в один из вариантов?» – спросила Ласма, когда он закончил доклад, и её соседка скептически фыркнула. «Да, я считаю, что компании стоит сосредоточиться на развитии собственного бизнеса. Или, если уж диверсификация – это обязательное условие, вложиться в те сектора, которые ещё не перенасыщены и дают положительную экономическую прибыль. Я говорю именно об экономической прибыли, а не о бухгалтерской. Ни телекоммуникации, ни тем более деревообработка этому критерию, на мой взгляд, не соответствуют. Вы знаете, теоретически у этого задания нет неправильных решений. Кандидаты могут выбрать один вариант или другой, а мы смотрим на глубину анализа и прочие факторы. Но вам, похоже, удалось найти неправильный ответ там, где его, казалось бы, быть не могло. Лицо Ласмы сияло высокомерием, а голос был безжалостным. У Андрея всё сжалось внутри. Из-за спины послышался звук открываемой двери. Андрей обернулся и увидел немолодого мужчину среднего роста в чёрных джинсах, джемпере и пиджаке. «Всем привет!» – легко сказал мужчина на английском и направился мимо Андрея к членам комиссии. «Как проходит конкурс?» Брови Ласмы на секунду сошлись у самой переносицы, но затем поползли вверх, а глаза, казалось, выпали бы из орбит, если б не очки. «Мистер Пембертон!» Она вскочила со своего места. «Не ожидала вас здесь увидеть». Остальные двое тоже вскочили со своих мест. «Эмбертон? Тот самый? Главный исполнительный директор и соучредитель New Dawn Pharmaceuticals?» «Вот уж сорвал куш. Теперь и он будет свидетелем того позора, который устроит ему ласма. Придется увольняться?» «О, я же просил называть меня просто м э т Неожиданный гость подошел к троице. Он первым п р о т я н у л мужчине руку и приветливо улыбнулся женщинам. Я тут заехал с Сергеем повидаться и вспомнил, что у нас сегодня конкурс. Кого мы выбираем, напомните? Руководителя департамента развития бизнеса. Да, точно. Развитие нам как раз не помешает. А это у нас...» Пембертон вопросительно посмотрел на Андрея. «Это Андрей...» Ласма замялась. «Андрей Писарчук», — угрюмо представился Андрей. «Здравствуйте, мистер Пембертон». «Приятно познакомиться, Андрей», — директор улыбнулся и смирил его взглядом. «Сколько вам лет?» «Двадцать семь», Андрей совсем стушевался. «Сейчас еще начну т чморить за возраст. с к о р е е бы уже это закончилось». «Молод й амбициозен?» Улыбка п о м п е р т а н а стала шире. «Можно мне условия конкурса?» «Мэтт», неуверенно произнесла Ласма. Она продолжала стоять, как и ее коллеги. «Не стоит вашего времени. Это последний кандидат на сегодня, но я могу оперативно вызвать более достойных». «Я сам знаю, чего стоит мое время». Пембертон продолжал улыбаться, но и в о тон не оставлял места пререканиям. «Кейс, пожалуйста». Он протянул руку. Ласма поспешно передала ему голубую папку. Такую же, с которой раньше работал Андрей. Пембертон пару минут листал файлы, затем захлопнул папку и небрежно бросил её на ближайший стол. «Понятно. И что же вы предлагаете? Телекоммуникация или деревообработка?» «Смелей! Что же вы так смутились?» «Я не кусаюсь!» Пембертон засмеялся. «Ничего из этого!» выдавил и себя Андрей. «Придется повторить выступление. Ну и ладно, терять ему уже нечего». Да и Пембертон ему понравился. Он вызывал доверие, располагал к себе. Не то, что это высокомерная сука. Андрей снова изложил свои идеи. Дослушав его, Пембертон з а б р о с и л полнейшее удивление и повернулся к к Ласме. с «Я же говорил, а не стоит!» начала она, но Пембертон не дал ей закончить. «За сколько бы вы продали свою девственность, Андрей?» «Простите», – Андрей опешил. Он должно быть ослышался. Ваша д е в с т в е н н о с т ь Назовите цену. Эмбертон улыбался так, будто спрашивал, какой Андрей предпочитает мороженое. Ласма покраснела и опустила взгляд. Её коллега по комиссии неловко кашлянул, а вторая женщина стала очень внимательно разглядывать стены. п Эмбертон выжидающе смотрел на Андрея. Боюсь, что продавать уже нечего, растерянно ответил Андрей. Вы гей? Нет. Тогда мой вопрос остаётся актуальным. Теперь покраснела не только Ласма, но и её коллеги. Либо над ним просто издеваются, либо это какой-то тест. Андрей никогда бы на такое не согласился, но Пембертон явно ждал другого ответа. Поэтому Андрей улыбнулся и развёл руками. «Даже не знаю. Дело ж такое, тут надо не продешевить». «Ха!» Пембертон хохотнул. «Ну а сколько? Миллион?» «Мало. Точно не меньше пяти. В фунтах». Олег г Ласпен с возмущением посмотрел на Андрея. «Что это такое?» про себя обратился к ней Андрей. «Ты дешевле продала?» «Очевидно, Андрей слишком молод для той позиции, на которую он претендует», — вновь заговорил Пембертон. «Но мне нравятся его идеи. Он мыслит нестандартно. Вместо того, чтобы по шаблону выбрать один из заранее предложенных вариантов, он придумал свой. И не побоялся представить его столь строгому жюри». При последних словах Ласма н е р н о улыбнулась и бросил озлобленный взгляд на Андрея. «Похоже, большой начальник только что ткнул ее носом в собственную ограниченность, а вот Андрея похвалил». Он не представлял, чем это все закончится, но для себя решил, что только ради этого момента стоило принять участие в конкурсе. «Знаете, Андрей», — Пембертон повернулся к нему, — «смелость и креативность дорого стоят. Я не могу предложить вам должность руководителя Департамента по развитию бизнеса. Профессионального опыта у вас для этого все же маловато». Пембертон сделал паузу. к Ласма с приободрилась, но при следующих словах снова скисла. «Но у меня есть идеи, как не дать вашему таланту вянуть в этих кадровых дебрях. Как насчет поужинать сегодня?»